Глава четвертая. Солт-Лейк-Сити, США. Июнь 2013 года. Джеймс безразлично разглядывал журналиста, лежавшего на полу. Рыжий, длинный, светлокожий. Кроссовки, ленялые джинсы, рубашка на выпуск и ветровка. Непонятно, что в нем нашла 20-летняя тварь. Он не имел ничего против Энтони Хартмана, но знакомство с Кристи Коул стало для журналиста роковым – С его помощью Джеймс рассчитывал собрать у себя знаменитую троицу, измененную, ее мамашу и Торнтона. По доброй воле тот с ним ехать отказался, но Джеймс предполагал, что с парнем возникнут сложности, поэтому обо всем позаботился заранее. Пришлось прибегнуть к помощи старого знакомого, которого в ордене называли могильщиком. Тому было не привыкать перевозить трупы и тех, кто в ближайшее время должен был перейти в их число – Солт-Лейк-Сити остался единственный действующий крематорий, некогда принадлежавший ордену. Он пустовал не так давно, потому что прикрытием ему служило частное похоронное бюро, съехавшее полтора месяца назад. Место для ловушки он тоже выбрал не случайно – полуразрушенный дом за городом, укрытый в горах от посторонних глаз, тот самый, где они познакомились с Хиллари. Крыша почти отсутствовала, второй этаж представлял собой площадку для экстремальных игр, частично сохранившиеся перекрытия и стены, все, что от него осталось. На первом можно было ходить спокойно, не опасаясь за свою жизнь, а в подвале он обнаружил раритетные консервы, истлевшие мешки и прогнившие доски. Джеймс долго исследовал его на тему слабых точек. Он собирался устроить твари настоящую вечеринку. Джеймс открыл шоколадный батончик и банку содовой. Он не сомневался, что Кристи Авилен прискачет за принцем, теряя туфельки. Особую уверенность ему придавал сувенир, который леди оставила кавалеру. На первый взгляд это был обычный брелок для ключей, но при детальном рассмотрении выяснилось, что внутри находится маячок. Разумеется, он взял сувенир с собой, чтобы она побыстрее их нашла. Идею нарушал разве что шум проходящих мимо поездов. Неподалеку находилась железная дорога. Он перестал колоть Энтони транквилизаторы сегодня утром. Ему вдруг захотелось поговорить с журналистом, проверить его на прочность. Джеймс не надеялся, что тот что-то расскажет, ему просто становилось скучно. Можно было вколоть Хартману стимулятор, но Джеймс решил сохранить их для себя – Кристи необычная милая девушка с мечтами о фате, а кровожадный монстр. Окно между ее появлением в доме и превращением этого места в ад будет небольшим. Ему пригодится и скорость, и реакция, и предельная концентрация внимания. Хартман очнулся к вечеру, почти наверняка с дикой головной болью и жаждой, от которой хотелось выть. Выглядел журналист отвратительно. Несколько суток в полузабытие не лучший путь к здоровью. Джеймс взял бутылку с водой и слегка приподнял его голову. Тот жадно глотнул и закашлялся. «Твоя подружка скоро придет в гости, и мы втроем здорово повеселимся». «О чем ты?» Журналист попытался пошевелиться, но это выглядело жалко. Несмотря на действия транквилизаторов, Джеймс все же связал его по рукам и ногам. Незачем упрощать измененную задачу. Осознав тщетность своих попыток, журналист перестал дергаться, и Джеймс снова отошел к столу. «Кристи Коул, которая вовсе не Кристи, вытащила тебя наверх, чтобы спасателям было проще до тебя добраться, после чего порвала глотку одному зеваке. Мне никогда не нравились любители поглазеть на трагедии, хотя такие, как твоя подружка, мне не нравились еще больше». Вырехнулись, едва слышно прошептал тот, и Джеймс только неопределенно хмыкнул в ответ. Прогрохотал очередной поезд, и он бросил взгляд на монитор. Тварь наверняка бросит машину подальше, чтобы не выдать себя, и пойдет пешком. На этот случай были внешние камеры. «Ты знал, что она прицепила к тебе маячок?» Хартман не ответил, и Джеймс развернул ноутбук, чтобы не выпускать из виду картинки с камер. Подошел и опустился рядом с журналистом на корточке. «Ты вроде не глупый парень, Хартман. Как тебе удалось выжить после падения с такой высоты и избежать участи быть прихлопнутым?» Мне повезло. Приходилось наклоняться ближе, чтобы разобрать слова. Журналист щурился, и Джеймс задумался, не ослепнет ли он. Препарат, который пришлось использовать, чтобы вырубить его в кафе на Манхэттене, не тестировали на людях. Мало ли, какие у него побочные эффекты. «Зачем ты это делаешь?» «Потому что мне это нравится». Мысль пришла в голову раньше, чем Джеймс вспомнил о Хиллари, о том, что на самом деле он собирался вытащить жену из лап бывшего измененного, по той же причине, по какой Кристи Коул придет за тобой. Он помнил, какое возбуждение испытал, сидя в квартире Линни, азарт погони, адреналин, тонкие грани жизни, неотделимые от смерти, схватки с теми, кто значительно сильнее и опаснее, чем любой самый тренированный человек. Джеймс поднялся, напряженно вглядываясь в монитор. Тварь задерживалась. Он оставил ей много зацепок, явных и не очень, в том числе обставленных как младенцев людей Кроу в Нью-Йорке. Основная идея заключалась в том, что Хартмана похитил психопат, которому журналист сломал карьеру медиума. «Вряд ли у Кристи Авелин будет время, чтобы проверять все данные, мотаясь между городами. Одно дело, когда твой благоверный в руках профессионалов, другое, когда у утронувшегося рассудком на почве месте. Джеймс уловил движение на камерах, рывком подтянул к себе ноутбук и не сдержал довольной улыбки. Некто приближался очень быстро. Слишком быстро для человека, да и маловероятно, что кто-то решил пешком прогуляться в таких местах ночью. «Ты дождался, Хартман». Журналист не ответил, только заворочился. Сейчас Хартман напоминал ему дождевого червя в засуху, но сочувствовать ему не получалось. Все мысли сошлись на приближающейся твари, которую корчащийся на полу журналист не так давно успешно трахал. «Мне придется тебя покинуть, Хартман, но ненадолго. Если твоя подружка по-прежнему шустра, а ты по-прежнему везунчик, мы скоро увидимся». Джеймс с сожалением посмотрел на аппаратуру и генератор. «Их придется оставить здесь». Напоследок окинул взглядом к комнату, отмечая все расставленные ловушки и поспешно вышел.